Глава 24. В течение 2 недель усердные бригады, посменно трудившиеся над строительством центра подготовки и бараков для солдат, завершили работу. Фелан тут же попросила организовать новое собрание и в этот раз пригласила всех лидеров города в дом Свифтов. Лана уже превратила его в уютное место, в котором пахло выпечкой, медовыми пирожными, цветами и травами. К числу участников совещания вошли Дункан, Тони, Стар и Колин. Хотя последние обстоятельства и расстроила мать, как подозревала Фелен. Все собрались в общей комнате, в главном зале, как назвала помещение Лана. Угощение и напитки стояли на широкой кухонной стойке. Мебель, принесённая добровольными помощниками, была расставлена рядами. Фелен встала перед гостями и произнесла: В первую очередь я хочу поблагодарить вас всех за усилия, приложенные к такому быстрому возведению бараков и тренировочного центра. Большинство работников не знали меня, но потратили своё время и помогли отыскать всё необходимое, потому что их попросили люди, собравшиеся в этой комнате. Теперь же я попрошу всех вас сохранить в тайне то, о чём мы будем говорить сегодня. Э-э Арлис оторвалась от записей, подняла взгляд и заметила, что Фелан смотрит на неё. Не для протокола? Да. По крайней мере, до тех пор, пока дело не будет сделано. Дело не будет сделано? переспросила журналистка. Фелан напомнила себе, что мама безоговорочно доверяла Арлис, а потому решила тоже дать ей шанс и пояснила. В ближайшее время сюда явится новобранце. Чем больше людей будут знать об их прибытии, тем больше опасность грозит рекрутам по пути в Нью-Хоуп. Разведчики и команда обеспечения всё равно узнают о них, отметил Джонас. Только когда новобранцы окажутся поблизости, к тому времени мы уже сможем выслать им навстречу собственные отряды, чтобы обеспечить поддержку. Сейчас я назову имена тех, кого предлагаю назначить ответственными. Ким и По Флинн и Стар и Мэгги Райдл. Если есть иные предложения, буду рада их выслушать. Некоторые рекруты ещё совсем неопытные. У них не было серьёзных тренировок. Многие из них придут с семьями и маленькими детьми. «Поняла, не для публикации», — согласилась Арлис. «Пока». «Отлично. Ещё я попрошу Колина продолжить работать с самыми юными из новобранцев». Но их будет слишком много, так что открыт к предложениям. Вы знаете, кто может ему помочь? Дензел, почти сразу же сказал Дункан. Он отлично ладит с детьми и как раз лучше преподносит теорию, чем воплощает её на практике. Согласен, кивнул Уилл. И хочу добавить к списку Брояр и Арона. Они оба отличные инструкторы с богатым опытом. А что происходит в других центрах подготовки? Я пока жду сообщений от Малика, Томаса, Трой и Бориса, требуется ли им помощь. Если они запросят дополнительных тренеров для обучения новобранцев, найдётся ли в Нью-Хоуп кто-то с необходимым опытом? Кто-то, кто согласится отправиться за многие мили отсюда и провести на базах несколько месяцев или даже больше. Я попробую составить список, сказала Кати. И переглянулась Сарлис. Так и внула. Отмечу тех, кто пока не завёл семью или может взять её с собой. Будучи сна с нас тобой, Фелен, в нашей общине многие волнуются, что ты просто прикажешь всем тренироваться и сражаться, либо переместишь всех по своему усмотрению. Мэр Приревист вздохнула. Собравшиеся забеспокоились, начали перешёптываться. Фелен ощутила исходивший от них страх. Ханна не участвует в военных действиях. Я, я прохожу подготовку, смущённо сказала девушка. Ты целитель, а не солдат. Твои навыки нужны в других областях. Зачем превращать прирождённого лекаря в посредственного солдата? Она довольно неплохо стреляет, прокомментировала Тоня и обратилась уже к сестре. Но сожгутом ты управляешься гораздо лучше. А другие гораздо лучше умеют строить дома, готовить еду, выращивать урожай или делать оружие, вместо того, чтобы использовать его или управляться с оборудованием. Фелен указала на Чака. "Я именно такой", улыбнулся тот, стукнув себя в грудь. "Зачем мне заставлять кого-то сражаться? Это не приведёт ни к чему хорошему, лишь вызовет возмущение. С какой стати мне срывать кого-то С насиженного места против воли, всё больше располяясь, произнесла Фелан, но затем остановилась и задумалась. Я пока не доказала, что достойна доверия. Перемены всегда сложно принимать, заметила Арлис. Мы сами столкнулись с подобным, когда впервые вводили законы и выбирали городской совет. Теперь жителей стало больше, и ты столкнёшься с сопротивлением, даже когда докажешь, что достойна доверия. Ты ещё так молода, добавила она. Для многих это проблема. Среди уникумов царит большее единство, но даже из них кое-кто сомневается. Люди в Нью-Хоу прослабились, пророкотал Билл Андерсон, хлопнув себя по колену. Здесь привыкли к определённому порядку, и всё, что его нарушает, порождает волнение. Чёрт побери, вспомните, как мы проводили голосование по введению обязательного повторного использования, переработки отходов и изготовлению компоста. Некоторые возмущались так, будто мы пытались ввести долговое рабство. Но ничего, приняли. И теперь этот закон стал привычным. Сейчас жители опасаются, что в город явится так много новых людей, Да, это порождает огромное количество жалоб, подтвердила Кэти. И ещё больше слухов. Но мы с советом обязательно разберёмся с этим потоком. Если у вас будет больше солдат, Ханна сможет сосредоточиться на целительстве, Петрос сможет заниматься детьми, повара вроде Фэлан запнулась, вспоминая имя. Сел, подсказал Эдди. Да, точно. она сможет продолжать готовить еду и так далее. Но что касается остального, те, кто выдвигает жалобы и сопротивляется переменам, лишь игнорируют то, что произошло с миром, и ничему не научились после недавней катастрофы. Они забыли, причем намеренно, и о том, что случилось в этом городе во время празднования 4 июля, забыли тех, кто тогда погиб, приняли как должное и Те, кто рискует жизнями, спасая других, сражаясь против врагов, которые хотят разрушить всё построенное здесь. Ты права, кивнула Кетти. Но многим не захочется услышать такое в лицо. Родителям очень сложно принять, что их дети, неважно родные или приёмные, должны отправиться на войну. И ещё сложнее принять, что поведёт их в бой ещё один ребёнок. Она вскинула руку, Заметив опасный блеск в глазах Феллен, "Не говори, что ты уже не ребёнок. Я это знаю, как и все собравшиеся в этой комнате. Но ты всё ещё очень молода, поэтому готовься, что многие люди воспримут тебя именно как дитя. Всё изменится, когда я покажу, на что способна". "Что ты имеешь в виду?" поинтересовалась Лана. "Вы узнаете. И уже сегодня". «Я заранее прошу прощения у вас с отцом. Понимаю, что вам и без того тяжело было смотреть, как я вербую армию и подвергаю себя опасности». «Что ты собираешься сделать сегодня?» спросил Саймон, беря жену за руку. «Я собираюсь уничтожить часть ядерного оружия». «Боже мой, Фэллон!» «Я знаю, где оно находится и как это сделать. Мам, все знания книги заклинаний сосредоточены во мне». «Я действительно знаю, как это осуществить. Это необходимо, чтобы продемонстрировать мои силы, умения и приверженность свету. Сегодня мы начнём с пяти бункеров». «Мы?» — переспросила Лана. «Простите». В этот раз Феллан повернулась к Кэти, бросив короткий взгляд на Тоню с Дунканом. «Мне нужна их помощь». какими бы силами вы ни обладали, вы всё равно остаётесь тремя подростками, которые хотят уничтожить ядерные бомбы. Нужно найти специалиста по данному вопросу, кого-то, кто обладает опытом и знает, как обезвредить. Как я уже говорила, мы планируем не обезвредить, а полностью устранить угрозу, стереть её из реальности. Но радиационное заражение. Мам, мягко прервал Кати Дункан, после чего повернулся к Фэлэн. Магия, тем не менее, подчиняется определённым законам. Нельзя заставить просто исчезнуть материю это создаст пустоту. Правило номер 1. Но можно изменить субстанцию. Алхимическим заклинанием? Заинтересованно уточнил Дункан и задумался, засунув руки в карманы. Настоящая работа для специалистов. Можно устранить бомбы Замени фрикторную массу на что-то безопасное, и уже это безопасное уничтожить целиком. А ещё следует избавиться от оборудования для запуска и наведения. Погоди, погоди, помахал рукой Чак, привлекая к себе внимание. Ты говоришь о компьютерах, электронике, комплектующих? Эх, малышка, да там же прорва данных. Это можно использовать. Нельзя просто превратить все эти вещи в цветочки и плюшевых щенков. Возьмите меня с собой, я сумею отключить оборудование, чтобы захватить в Нью-Хоуп самые навороченные плюшки. Чёрт, с ними такого можно натворить. Простите, дамы, но я возбудился. Нам бы не помешала помощь. Если скажи, что требуется взять из техники, то можно было бы организовать пункты связи и на других базах. «Считайте, что это уже сделано. У меня есть на примете парочка людей, которые справятся с этой задачей. Они, конечно, не так хороши, как я, но это не их вина. Только достань то, с чем можно поиграть. И для экономии времени было бы неплохо распределить обязанности». «Тогда вы в деле», — кивнула Феллен. «Мам, Чаку потребуется энергетический тоник. Мы с По выяснили... Тот ещё был опыт, подтвердил тот. В общем, на обычных людей перемещение в пространстве оказывает сильный дезориентирующий и обессиливающий эффект, закончила Фелон. Вот это улёт, с широкой ухмылкой на лице Чак пританцовывал сидя на стуле. Крышесносное путешествие. Приготовься к жуткому головокружению, предупредил хакер По. Меня тоже возьмите. «Зачем?» Уилл недоуменно обернулся к Арлис. «Чтобы вести репортаж с места событий. Увидеть все своими глазами. Люди доверяют мне. Они знают, что я сообщаю правду. Как здесь, в Нью-Хоуп, так и в пределах вещания. Феллон права. Подобное событие — невероятная демонстрация могущества и объявление намерений. Уилл, это моя работа». как твоя — возглавлять спасательные операции, организовывать сопротивление праведным воинам». Ведущая повернулась к избранной. «Это необходимый шаг, но люди должны о нём узнать, чтобы поверить в тебя». «Да, пожалуй. Однако некоторые детали должны остаться тайной. Например, само заклинание». «Не для публикации, абсолютно согласна. Так что сделай двойную порцию Тони Калана». «Мы с Чаком поделим его». «Снова в путь!» — подмигнул хакер подруге. «Я приготовлю тоник», — произнесла бледная Лана, вставая. «Но ты учла все риски?» «Честное слово, я все продумала». «Включая то, что без тебя тьма держит верх?» «Да». «Я должна зайти к себе и взять пару вещей. Видеокамеру», — заметив взгляд Феллен, Арлис заверила. «Да». Она будет выключена во время заклинания и по любому твоему сигналу. Мне тоже надо захватить инструменты. Проводить? предложил Чак. Я пойду с вами, заявил Уилл, тоже вставая и, судя по выражению лица, планируя обстоятельно побеседовать с женой. Мне нужно кое-что обсудить с Тони и Дунканом, сообщила Фелен и поманила близнецов за собой во внутренний дворик. Могла бы и предупредить, что сегодня мы отправляемся на задание, прикнул парень. Я хотела сохранить это в секрете. Ты что, думала, мы бы стали болтать о таком? резко спросила Тоня. Нет, но чем скорее мы отправимся после объявления намерений, и чем меньше людей будут в курсе, тем лучше. Я собрала всё, что понадобится в рюкзак, но не ожидала, что придётся захватить ещё пару гражданских. Как не собиралась забирать с собой оборудование. Представляю, насколько могут оказаться полезными приборы, но это добавляет проблем. Потребуется больше времени, больше усилий. Возьмём ещё пару ведьм. Твою маму, например. Нет, покачала головой Фелон. Это должны совершить мы трое. Это я знаю наверняка. Теперь задача немного усложнилась, но она всё ещё выполнима. Что касается заклинания, мне придётся поместить его в вас, чтобы всё сработало. Но вы должны понимать, подобное знание очень опасно, и оно останется с вами до конца жизни. И как ты это сделаешь? Поместить в вас останется с вами? Не похоже, что ты просто расскажешь нам слова заклинания, нахмурился Дункан. Я передам его через кровь, здесь и сейчас. произнесла Фелан и обнажила кинжал. Кровь к крови, сила к силе, свет к свету. Вы уверены, потому что да всё мы понимаем, отмахнулся Дунган. Опасная магия, серьёзные последствия, бла-бла-бла. Он протянул руку. Ближе к делу. Повеселимся. Поддерживаю. Таня повторила жест брата. Это и правда опасная магия с серьёзными последствиями. Это звалась Фелен, делая надрезы на своих ладонях, а потом на ладонях близнецов. Теперь берёмся за руки. Она сжала их руки и глубоко вдохнула. Круг доверия замкнут. Да пребудет знание с нами. Мы, дети богов, совершим предначертанное. Когда кровь смешалась, в воздухе разлилось сияние. 1 2 3 3 2 1 Пусть знание станет общим, чтобы справиться с силами тьмы. Я передаю свой дар, да свершится по моему слову. Все трое ощутили резкую вспышку в сердцах, в умах, в душах. На секунду кровь в жилах словно вскипела и засветилась под кожей. Затем всё стихло, успокоилось. Это так просто. "Вот кликнул Дункан, понимая, что знает алхимическое заклинание. Чёрт побери, совсем не сложное." "Логичное", согласилась Тони. "Хотя с другой стороны, у меня теперь ощущение, что я засунула палец в розетку." "Проверьте, волосы дыбом стоят, как у Эйнштейна". "Как и всегда", подразнил сестру Дункан. "Всё в порядке", успокоила её Фелэн. "Мы должны вернуться к остальным." «Чем раньше начнем, тем лучше». «Подожди, ты разве не собираешься рассказать, куда мы направляемся?» — поинтересовался Дункан, все еще державший ее за руку. Ладонь до сих пор покалывала, да и все тело, если говорить на чистоту. «Рассказать нам и всем собравшимся?» «Только о первом пункте назначения. Он все равно слишком далеко, чтобы враги успели отреагировать. Мы отправимся в Неваду». Доклад взрослым занял гораздо больше времени. Феллен пришлось показать Уйлу на карте точное место, куда они собирались прыгнуть, а также решить, на какие базы следует перебросить добытое компьютерное оборудование, оружие и другое снаряжение. Оставалось надеяться, что тоник поможет нежданным попутчикам и предотвратит слишком сильную реакцию на скачок в пространстве. Ты уверена, что в бункере никого нет? спросил Саймон. «Ни выживших чиновников, ни военных». И уверена, что не осталось ловушек. «Я уже там побывала с помощью хрустального шара. Место много лет пустует, остались только погибшие». Последнюю фразу Феллон произнесла, с опаской взглянув на Арлис и Чака. Нужно было предупредить заранее. «Мы не раз видели покойников, не переживай», — успокоила Арлис, И отвернулась, чтобы поцеловать мужа. Я вернусь с крупнейшим репортажем столетия. Возьмитесь за руки, велела Фелан. Вдохните. Всё случится очень быстро, пообещала она, переглянулась с Тони и Дунканом, после чего все они исчезли. С ними всё будет хорошо, заверила Ханна, обнимая мать за плечи одной рукой, а другой притягивая к себе Лану. обязательно. «Опускай меня ко всем чертям, Скотти!» — выдохнул Чак, хватая ртом в воздух после перемещения и пытаясь справиться с ощущением, что глаза вот-вот выскочат из орбит. «Ты как, красотка?» Примечание. Отсылка к фразе «Поднимай меня, Скотти», которая вошла в поп-культуру благодаря оригинальному сериалу «Звездный путь», где подобные команды служили сигналом к телепортации. Конец примечания. Я целиком перенеслась, поинтересовалась Арлис, надеясь, что пол вскоре перестанет раскачиваться, как палуба корабля в разгар шторма. Кажется, руки и ноги на месте. Как и всё остальное, заверил Чак, горяча, как всегда. Вот так поездочка, детки. А тут у нас что? Идите как папочке. И он поспешил закопаться в оборудование. Я подумала, что лучше начать с пультов управления и прочей техники, сказала Фелан, чтобы выяснить, что нужно забрать с собой. А можно мне всё? Пожалуйста, припожалуйста, простонал Чак. В этот раз только самое необходимое. Давайте я сниму происходящее, предложила Арлис, включая камеру. «Что здесь находится?» «Это завод по производству, обслуживанию и ремонту вооружения. И еще склад, мундиров, лекарств, сухпайков. Скорее всего, все уже просрочено, хотя оборудование и медикаменты все равно могут пригодиться. Боеголовки — наша основная цель», — сообщила Феллан и спросила у Чака. «Ты сам здесь разберешься?» «Ага, без проблем». Баигаловки размещаются несколькими уровнями ниже. Лифт вон там. Арлис лучше пока не прыгать в пространстве. А разве электричество работает? Ты используешь магическое освещение. Питание отключилось много лет назад, но я смогу запустить лифт. Они спустились на несколько этажей в большой стальной коробке с помощью магии. Арлис старалась не думать о том, насколько это было ненадежно. Она следовала с камерой за Феллон, комментируя на ходу. Девушка двигалась уверенно и, похоже, знала, куда идти. Вскоре вся группа остановилась перед толстой стеклянной перегородкой. «Боже мой!» — прошептала Арлис, увидев боеголовки. «Пока их можно снимать, но как только мы войдем, камеру нужно будет отключить». «Хорошо. Я сообщу, когда можно будет включить ее снова». Поняла. Пора. Трое подростков исчезли и через секунду оказались за стеклом. Арлис выключила камеру и затаив дыхание принялась наблюдать, как Дункан, Тоня и Фелэн встретились лицом к лицу с воплощённым разрушением. Запись не велась, но последующие события остались в памяти ведущей на всю жизнь. Трое ребят и раньше творили вместе заклинание, и исходившая от них мощь поражала воображение, окружала и окутывала всех, кто был рядом. Но в этот раз Арлис даже сквозь толстое стекло ощутила выброс энергии, почувствовала колыхание воздуха. Расставленные на полу свечи ярко вспыхнули. Слова разобрать не получалось. Дункан, Тони и Фелен выпарили словно единое существо, выглядя в этот момент неземными и прекрасными. Внезапно в воздухе возникла чаша, из которой пролилась нежно-голубая жидкость. Затем появилась рука, рассыпавшая крупицы земли, тут же подхваченные нарастающим вихрем. Свет сиял всё ярче и ярче, пока не взорвался ослепительной белой вспышкой. Арлис зажмурилась, Ожидая, что сейчас испарится и она сама, но вскоре всё успокоилось. Помещение заливал мягкий свет нежнейшего голубого оттенка. Увидев, что все трое ребят выхватили кинжалы и полоснули себя по ладоням, пролив кровь, Арлис вскрикнула. Но они лишь опустились на пол, взяли друг друга за руки и вскинули их вверх. Баигаловки окутались мерцанием и превратились в блестящее полупрозрачное стекло, демонстрируя ещё недавно смертельное содержимое. Теперь оно казалось инертным, погибшим. Арлис вспомнила слова Опингеймера и поняла, что знает, каким будет подзаголовок её репортажа. Я смерть смерти, спасительница миров. Примечание: Роберт Оппенгеймер, физик, под руководством которого проводились первые испытания ядерного оружия, процитировал в хагаватгиту: "Я смерть, разрушитель миров". Конец примечания. Трое ребят опустили сцепленные руки, высвободив такую мощную волну энергии, что пол под ногами вдрогнул. Стеклянные боиголовки разлетелись на мелкие осколки. Фалэн оглянулась, окутанная светом, который отражался в её глазах, и кивнула Арлис. Та дрожащими пальцами включила камеру и принялась снимать. На следующий день после длинной, бесконечно длинной ночи Арлис сидела на крыльце дома, который раньше принадлежал впервые прибывшей в Нью-Хоп паре, Лани и Максу. Сейчас же подруга пришла как гостья. Как же давно мы не виделись и не проводили время вот так. Первая нарушила молчание Арлис, потягивая вино. Длинный день, сменивший длинную ночь, клонился к вечеру. "Должно быть, тебе это кажется странным?" "Нет, совсем не кажется", откликнулась Лана. "Я всегда надеялась, что вы с Уйлом начнёте встречаться. И посмотри, вы уже вместе воспитываете детей." Так много всего изменилось, но некоторые вещи остались прежними. И одна из таких вещей твой инстинкт журналиста. Признайся, тебе тяжело держать при себе такую сенсационную историю. Так и представляю заголовок: "Троица подростков даёт прикурить ядерному оружию", рассмеялась Арлис. Но если серьёзно, то я никогда не видела ничего подобного. Все события в Нью-Йорке сразу после распространения вируса не идут ни в какое сравнение со вчерашним. И да, держать такое в тайне ужасно сложно. Но я понимаю, что всеобщее благо важнее права людей на информацию. Фелен хочет, чтобы новобранцы оказались здесь, а на других базах обеспечили безопасность, прежде чем сообщать об уничтожении ядерного оружия. Несколько дней я в состоянии подождать. «Ага», — улыбнулась Лана. «И хотя меня поначалу уязвило, что ребята просто бросили нас с Чаком здесь после первого прыжка, сейчас я понимаю, что мы задерживали группу, даже если не считать всего захваченного со склада оборудования. А мне вообще не разрешили присоединиться к миссии, даже после того, как вернули вас в Нью-Хоуп», — пожаловалась Лана. Феллон объяснила, что эта задача была предначертана лишь им троим, но я всё равно чувствовала себя ужасно беспомощной. «Они вернулись только под утро, да? Наверное, для вас с Кэти ночь выдалась кошмарной. Первые несколько часов мы с Саймоном притворялись, что не беспокоимся. Потом сдались и принялись молиться и метаться из угла в угол». Могу только добавить, что Ханна настоящая скала. Так и есть, согласила Сарлис. Она всегда была спокойной и серьёзной девочкой, опорой для матери. Её уверенность действительно очень поддержала Кэти. Нам же с Саймоном оставалось только волноваться. Думаю, пора к этому привыкать. Вот и то, что изменилось за эти годы. Теперь мы стали матерями, вынужденными провожать детей на войну. Мы с Вылым всерьёз обсуждали, следует ли заводить детей. Нью-Хоп отличный город с прекрасными людьми. Однако мир вокруг совсем не радужное место. Чтобы отстаивать город, а в конце концов и мир, придётся сражаться. Мы не были уверены, что хотим для ребёнка подобной жизни, но потом надежда ключевое понятие Мы дали такое название новому поселению именно потому, что мечтали подарить надежду всем. Если и мечтать о лучшем будущем, то здесь. У вас прекрасные дети. Это верно. Арлис взяла подругу за руку. И у тебя. Саймон отличный человек, Лана. Я хотела сказать это именно здесь, на крыльце дома, где раньше жили вы с Максом. Заметно, как ты любишь мужа, и как он любит тебя, мальчиков, Фелан. Саймон действительно прекрасный человек. Мы вместе сходили сегодня на площадь к мемориальному дереву, где висит звезда с именем Макса. Надеюсь, я поступаю правильно, вздохнула Арлис, доставая из кармана жёсткий диск. Последние пару недель всё не могла решить, нужно ли отдавать тебе это. Последняя книга, над которой работал Макс? Да. И что-то вроде дневника с заметками, разными мыслями и наблюдениями. Мы долго искали тебя, а когда не нашли, продолжали надеяться, что ты рано или поздно вернёшься. Несмотря на то, что ты сказал: "Стар". Мы с Вулом решили поселиться в этом доме и обнаружили здесь жёсткий диск. Я отложила его на случай Если представится возможность отдать тебе. Для меня это очень много значит, прошептала Лана, принимая драгоценный дар и прижимая его к груди. Очень много, Арлис. Я передам его Феллен. Она должна видеть последнюю работу отца. Я боялась тебя расстроить. Не переживай. Этот жёсткий диск служит напоминанием, что Макс тоже надеялся на лучшее будущее. Он снова начал писать. И я думаю обо всём том, что он совершил, чтобы защитить нашу дочь, о том, что совершил Саймон, приняв её как свою с самого начала. Так я никогда не забуду, что сдаваться нельзя. Каждую ночь Фелан, Дункан и Тони повторяли свои выловки, применяя заклинания. Во время третьего путешествия они уничтожили ядерное оружие в России. во время пятого на территории Азии. Всё это они держали в строжайшем секрете. Фэлен решала, куда отправиться, планировала маршруты. Она считала, что дальше можно будет двигаться только тогда, когда основные точки с рукотворным оружием будут обезврежены. В течение дня она встречала и размещала новобранцев. Кэти оказала неоценимую помощь в составлении списков, получении сведений распределении ресурсов. А ещё невероятно воодушевляло остальных горожан, оказывая новым поселенцам тёплый приём. "Солдаты должны начать обучение", сказала Фелэн. Кэти сидела за раскладным столиком перед одним из бараков, занося данные в ноутбук. Вокруг бродило множество людей. Дети игрались с собаками, среди которых затесались Джем и Скаут. Солдаты должны начать обучение, повторила девушка, не получив ответа. Им нужны дисциплина и чёткая организация. Да, я знаю, отозвалась Катя, не поднимая взгляда от монитора. Но сейчас они не солдаты. По крайней мере, большинство из них. Они просто люди, которые обживаются на новом месте. Мы стараемся обеспечить всех необходимыми вещами, удобно расселить. Речел с помощниками до сих пор проводит медицинские осмотры прибывших. А скоро явится ещё 400 человек из тех 800, что ты обещала. Я признательна за вашу помощь, нетерпеливо произнесла Фелэн, не зная, как объяснить, что чувствует приближение беды, чего-то тёмного и огромного, и совсем скоро хрустальный шар не показывал, что именно грядёт. Лишь общие очертания Сев напротив, она дождалась, пока Кэти оторвется от работы, и сказала. «Благодаря собранным тобой сведениям, я уже представляю, кто из прибывших обладает боевым опытом, особыми навыками и медицинской подготовкой, кто прибыл с семьями, а кто в одиночку». «Ты и сама все это знала», — заметила Кэти, складывая руки на груди. «Да, но не все и не так подробно». Люди вам доверяют и рассказывают не только о самом необходимом, вроде предыдущего опыта работы. Они говорят про любимые занятия, про склонности детей, говорят, на что надеются и чего боятся. Я пока лишь учусь у вас составлять целостное представление о человеке, а не собирать отдельные факты, необходимые лично мне. Но они должны начать обучение. Кивнула Кэти. откидываясь на спинку стула. Да. Я попросила отца заняться подготовкой новобранцев. Он обладает необходимым опытом, но один не справится. Нужны другие, кто умеет принимать решения, направлять, инструктировать. По отлично подойдёт, тут же заявила Катя. Согласна, улыбнулась Фелен. Знаю, ты предлагала Мегги. Она тоже прекрасно справится. Ещё можно попросить о помощи Дебро Харнис. Она служила в морской пехоте и работала военным адвокатом. Обратень. И думаю согласиться переехать на одну из баз за пределами Нью-Хопа. Я её не знаю, но если вы рекомендуете, то обязательно спрошу. Либо вы сами с ней поговорите. Да, я переговорю с Деборой и пришлю её к тебе. Ещё понадобится двое поваров. интендант и офицер связи. Согласно нашим спискам, все они найдутся среди новобранцев. Правильно, согласилась Катя. Назначение из рекрутов поможет остальным прибывшим быстрее освоиться, почувствовать принадлежность к общему делу. Фэлен кивнула, подумав о том, насколько облегчает работу участие человека, который знает толк в управлении. Исходя из тех же соображений, Я бы хотела предложить включить нескольких новобранцев с необходимым опытом в группы, занимающиеся спасательными и разведывательными операциями, в охотничьи ортели и команды тех, кто поставляет припасы. Дай мне список и сообщи, кого куда планируешь поставить, а мы включим их в смены. Спасибо. Я помню времена, когда в таких мерах не было необходимости. Покачала головой Катя. Ни ты, ни мои дети той поры уже не застали. Поэтому не переживай. Я готова на всё, чтобы в будущем эта необходимость снова исчезла. Вы с Тони и Дунканом работаете в том же направлении каждую ночь. Так ведь? Нет, они мне ничего не говорили, быстро добавила она, заметив, как изменилось выражение лица Феллан. Мне известно только то, что вы куда-то исчезаете все втроём, А под утро появляетесь уставшими и голодными. И твоим родителям известно ли это? Думаю, их, как и меня, ужасно расстраивает, что вы не доверяете нам в достаточной мере, чтобы обо всём рассказать. Дело не в том, что мы вам не доверяем, замотала головой Фелон и вздохнула. Как же у меня всё плохо пока выходит. Я должна была понять, что вы будете волноваться. Неужели ты думала, что секреты от родителей могут привести к чему-то другому? У меня пока плохо выходит справляться со всем этим, повторила Фелен. Прошу прощения. Да, мы продолжили то, что начали в тот вечер, когда взяли с собой Арлис и Чака. И не забываем складировать добытое оборудование. Должны закончить через неделю, максимум через 10 дней. устранение боевых комплексов МБР занимает меньше времени и энергии. Но МБР? переспросила Кэти. Межконтинентальные баллистические ракеты. Раньше я её не подозревала, как может расшифровываться эта аббревиатура. Хочу поступить так, как обычно поступают взрослые. Дать тебе очень прямолинейный совет. Поговори со своими родителями. Обязательно. И ещё раз прошу прощения. Я приму твои извинения при одном условии. Сделайте перерыв хотя бы на одну ночь. Вам троим требуется подзарядка. Мне очень хорошо известно, когда мои дети приближаются к порогу истощения, и я вижу те же признаки на твоём лице. Скоро вы опустошите внутренние резервы. Пожалуйста, отдохните этой ночью. Пала не хотелось останавливаться до тех пор, Пока комиссия не будет завершена. Все дела требовали неотложного внимания, казались срочными и важными. Но в словах Кэти имелся смысл. Для восстановления сил действительно нужен был отдых. Хорошо. Сегодня сделаем перерыв. Отлично. Тогда я принимаю твои извинения. Разговор с родителями прошёл не так легко. Фэллон хотела побеседовать с ними обоими наедине, без братьев, а потому пришлось дождаться окончания ужина и завершения всех домашних дел. Мальчики разбрелись кто куда. Итан отправился в гости к новому лучшему другу Максу. Трэвис явно понял, что задумала сестра, потому что на прощание заговорщически подмигнул ей. Фэллон начала с самых простых тем, что она не могла. Заговорила о том, кто был выбран в помощники Саймону и о том, кто мог бы отправиться на другие базы. Затем попросила Лану присмотреть за новыми поварами в столовой для солдат хотя бы на начальном этапе. В глазах родителей Фелен с стыдом заметила беспокойство и упрекнула себя, что не видела этого раньше. Дальше откладывать было нельзя. "Для начала я хочу попросить у вас прощения", тихо произнесла она. Простите, что не рассказала, чем мы занимаемся с Тони и Донканом в последние несколько дней. Во всём виновата я, потому что настояла, чтобы миссия держалась в строжайшем секрете. Ты заставила нас поволноваться, дочка, упрекнул Саймон. Теперь я это понимаю. Хотя целью было ровно противоположное, но нет нужды подбирать слова. Рассказывай как есть, покачала головой Лана. Я знала, что тебе предстоит, с чем придётся столкнуться ещё до твоего рождения, как и твой отец. Мы воспитывали избранную, сильную и умелую, как бы ни было тяжело нам самим. Обманывать нас, скрывать происходящее, значит принизить весь наш труд, принизить нас. Фелон мысленно выругалась, осознав, что справляется с происходящим ещё хуже, чем ей казалось. и пообещала себе исправиться. «Мам, вы двое самые нужные мне на свете люди, самые любимые. Я доверяю вам безгранично, но боюсь, что иногда буду совершать ошибки, и они повлекут ужасные последствия. Это пугает меня сильнее всего. Я должна была все рассказать, чтобы продемонстрировать уважение. Такого больше не повторится». Внезапно Феллон ощутила, что, Как по спине пробежал холодок, и невольно поёжилась. Что случилось? тут же спросила Лана. Не знаю, что-то, возможно, из-за чувства вины, но или из-за переутомления, предположил Саймон. Держать всё в секрете, постоянно перемещаться через всю страну, обезвреживать бомбы. Заметив выражение лица дочери, он прищурился. Я в чём-то не прав? Просто мы уже действуем не в США, а за морем, в России, Азии, Европе. Ты была в России? ухмыльнулся Саймон. Ты была в России? вопрос Ланна прозвучал совсем по-другому и без улыбки. Боже правый Фелан, нельзя же прыгать так далеко. А что если бы у вас по пути закончились силы? Вы бы утонули в океане или она секлась? «И именно поэтому ты не рассказала нам об этом раньше». «Ясно». Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. «В этот раз ошибку совершила я. Постараюсь больше так не делать». Но беспокойство и неприятное предчувствие Феллэн не прошли. Что-то в ее сознании тревожило, подталкивало, пыталось привлечь внимание. «Ты это чувствуешь?» — спросила она мать. «Ты это чувствуешь?» Беспокойство нарастало, заставляло сжиматься сердце, нервно трепыхалось в желудке. "Ты это чувствуешь?" "Что?" спросила Лана, поднимаясь с крыльца, где они сидели. "Грядёт нечто тёмное", прошептала Фелан и схватилась за рукоять меча, заслышав вдалеке приближающийся звук двигателя. Затем снова расслабилась. "Это мотоцикл Дункана". Тони должна была одолжила его у брата. Она застыла. Что-то произошло. Что-то происходит. Что-то приближается. Уже почти здесь. Привет. Тони заглушила мотор. Подойдя к крыльцу, она неуверенно начала. Дункан сказал, что уже поговорил с вами. Дункан? переспросила Фелэн. Ага. Он нашёл меня возле бараков. а со мной подходил пообщаться в столовой. «Я получила цветы», — добавила Лана и махнула гостья. «Присядь». «Ну и подлиза», — неуверенно улыбнулась Тоня. «У меня с собой цветов нет, но раскаиваюсь я не меньше. Примите мои искренние извинения». «Вы не виноваты», — нахмурилась Феллон. «Это я загнала вас в угол и поставила условие хранить всё в тайне». «К чёрту условия!» пожала плечами Тоня, подходя к крыльцу. Мы согласились, хотя могли отказаться. Это наша общая ошибка. Так что не мешай мне извиняться. Начнем все с чистого листа, — улыбнулся Саймон, но при взгляде на дочь тут же снова стал серьезным. Ты в порядке, малышка? Ты это чувствуешь? Ты это слышишь? Вороны кружат, приближаясь. Отравлен и плод, и цветы. «Под маской невинности прячется тьма. Кровь от крови, плоть от плоти. Ты это чувствуешь?» «Да», — прошептала Тоня, побледнев, и схватила Феллан за руку. «Я чувствую. Боже мой, Дункан!» И они обе исчезли. «Какого черта?» — взволнованно спросил у жены Саймон. «Грядет что-то темное». «Даже не вздумай прыгать в пространстве без меня». Предупредил он, беря Ладони Ланы: "Дай мне секунду, чтобы сбегать за оружием. Поспеши", попросила она, вслед за мужем влетая в дом и принимаясь звать сыновей. Затем помчалась по лестнице на второй этаж, чтобы схватить кинжал. Колин выглянул из комнаты, держа в руке меч. "Что случилось? Найди Тревиса. Я здесь, мам. В чём дело?" Сама пока не уверена. Отправляйтесь к Фред и предупредите, что на Нью-Хоп надвигается что-то страшное. Передайте Эдди, чтобы он собрал всех, кого сумеет, и спешил в город. Лана повернулась к Колину, схватила его за плечи. А ты оставайся с детьми. Мам, оставайся с ними, настойчиво повторила Лана. Послушай меня внимательно. Если мы не сумеем отогнать беду, защити их. Хорошо, мам. Колин посмотрел на Трэвиса. мы защитим их». «Я вас люблю», — выкрикнула Лана, уже сбегая по ступеням и хватая Саймона за плечо. «Я люблю вас», — повторила она и переместилась в пространстве.